«Оно, ты знаешь, и неплохо», — сказал Ляхов, не Первый мировой, ни Третьего рейха лепота». «Лепота», — сказал Черников глухо, — «вот только я все думаю, а насколько пещера изменилась». Теперь только Ляхов догадался, о чем речь, и его прошиб холодный пот. Он прибавил шагу, так что чуточку опережал товарища, мысленно повторяя про себя. «Нет, только бы не пещера, только бы не пещера». В городке, где их видели люди, они еще сдерживались, не бежали, но, оказавшись за мостиком, без посторонних свидетелей, не сговариваясь, припустили во весь опор, то и дело опережая друг друга, тяжело дыша, отдуваясь. Тропинка поднималась в гору, но они напрягали все силы, мчались в запуске шумно вздыхая, оскальзываясь порой. Оба давно потеряли шляпы, а трость ляхов давно отбросил, чтобы не мешало. Рассуждая разумно, не было никакой необходимости бежать с сломя голову. Если с пещерой что-то изменилось и карета пропала, ничего уже не исправишь, хоть ты припусти быстрее любого чемпиона. Однако они ничего не могли с собой поделать. Рассуждать разумно были не в состоянии. Скальный отрог выглядел вроде бы в точности тем же самым. Свернув с тропинки, они кинулись по дикому лесу, шумно проламывая сквозь кустарник, словно заправские дикие кабаны, пачкая лица смолой и паутиной, петляя по небольшим ущельям, перепрыгивая рытвины, забираясь все дальше в совершеннейшую глушь, вдали от исхоженных туристами тропок, привычных экскурсионных маршрутов, не перекинувшись ни единым слове. Казалось, вся жизнь вложена в этот бешеный бег. Очередное ущелье и темное пятно, вход в пещеру, тоже вроде бы оставшийся прежним. Проход столь же низкий, как и прежде, так что приходилось сгибаться в три погибели, подсвечивая карманными фонариками на камень под ногами, а свод, чтобы не треснуться макушкой. Им начало казаться, что ведущий вглубь горы проход стал гораздо длиннее, что могло означать самое плохое, и оба тяжело дышавшие, хрипевшие, подавлявшие боль в легких, пребывали в столь взбаломоченных чувствах, что не могли сообразить, стал ли на самом деле ход протяженнее или им это только мерещится с нешуточного перепугу. Свет фонариков словно пригас вдруг, это... Пространство распахнулось большим залом, и когда они пробежали еще десятка-три шагов, уже не пригибаясь, в двух ручиках мелькнул бок кареты, целехонький и невредимый, стоявший на прежнем месте. Тогда только они остановились в нескольких шагах от дверцы, пошатываясь, уронив руки, шумно отфыркиваясь. Черников пропыхтел. «Васька, сейчас бы водочки, стакан полный». Похрипывая, словно загнанная лошадь, ляхов отозвался и залпом, и не закусывать.